Глава двадцать Утешение. Моя прогулка в понятное место ради удовлетворения самых низменных человеческих нужд из всех возможных стала очередным приключением на сегодня. Неудивительно, по крайней мере для меня. Да меня вообще в последнее время мало что могло удивить. Точнее, я искренне так считала. Но вот чего я не ожидала точно... «Как это застать улин за мытьем полу в туалетной комнате?» Страшник явно нервничал, когда не без спора согласился дожидаться снаружи. А я облегченно прошла внутрь помещения, исполненного в белом кафеле, и намеревалась воспользоваться ситуацией. Собраться с мыслями, придумать оправдание, произошедшему с корытом. Да на худой конец действительно справить нужду но вместо этого невменяемо застыла, переведя взгляд на этаке аналог луны за маленьким окошком наверху и на наставницу, усердно намывающую кафель пола возле раковин. «Ты что здесь делаешь?» Наконец разродилась я не столь умной мыслью, как показалось сначала. Улин грустно глянула в мою сторону, но промолчала. Я прикусила губу, отчетливо понимая, что повела себя надменно. Поэтому поспешила исправиться и с участием в голосе уточнила. «Почему ты этим занимаешься? Почему не отдыхаешь?» «А разве я могу?» — спросила она со вздохом. «Разве могу после всего?» Слезы показались в уголках ее глаз, которые она поспешила вытереть плечами. «Не надо мне было подчиняться приказаниям Хены! Не надо быть так! А теперь она исчезать!» меня наказать. Что? А вот это стало для меня сюрпризом. Нет, не исчезновение хены, а тот факт, что Улин исполнила ее приказ. Ранее я об этом только догадывалась. Так это сестра Оракула передала свадебный наряд для меня? Да, глухо ответила моя наставница. И это я не хотеть но она меня вынудить, угрожать унижением публичным, а знать, как плохо терять лицо. Ты удивительная! Сидеть среди всех в наряде и выстоять, выдержать надменные взгляды других. Допустим, у меня иные жизненные приоритеты, и нет никакого желания сохранять лицо перед придворными лицемерами. Проворчала я и тотчас возмутилась. «Ну-ка, бросай дела половые и мой руки. Пойдем искать тебе утешение». «А?» Улин подняла на меня недоуменный взгляд. «Жениха тебе искать пойдем». Прямо призналась я. «Выберешь любого, а я тебе все организую». «Но как же?» Только и спросила она краснее. «Я же инсика. Не знать, я же не уметь ничего». «Ты хороший человек, а это главное в жизни, уж поверь!» Я кивнула наставнице с улыбкой, прикидывая, кого же я смогу сейчас спешно закадрить для нее. Попыталась призвать дротик любви и с облегчением обнаружила, что любовный снаряд послушно появился в ладони. «Отлично!» «Мой руки, — говорю, — и без вопросов!» Улин моргнула один раз, второй Затем шмыгнула носом, подняла тряпку и кинула ее в ведро. А с этим что? Отставь в сторонку. И с Яо я уж как-нибудь договорюсь, не волнуйся. Просто пошли его. Ой. То есть отправь ее ко мне, если начнет возмущаться. Э-э, мои руки, говорю, вновь приказала я. Времени в обрез. Наставница, видимо, решила в этот раз довериться мне. Послушно разогнула спину и шагнула к раковине. А я поспешила в туалетную кабинку. Иначе даже не знаю, когда еще раз удастся здесь побывать без сопровождения. «Я сейчас!» — крикнула я Улин уже из-за двери. «Ты только дождись меня!» В общей туалетной комнате прозвучало негромкое. «Хорошо!» «Вот и отлично!» Быстро сделав свои дела, я тоже помыла руки и потащила смущенную наставницу искать приключения на нижние девяностые. Искать долго не пришлось. А наоборот, буквально на выходе я была вынуждена окончить поиски, потому что столкнулась с бдительным охранником, преградившим путь нам обеим. «Вы куда?» Настырный китаец встал перед нами нерушимой стеной, чем и заслужил наказание. «Нравится?» Спросила я у наставницы, кивнув в сторону стражника. Улин поразовела, Ушами точно. Ну, я подтолкнула ее ответить. Нравится, говорю. Как тебе кандидат? Хороший, робко призналась она. А ты? Чисто по доброте душевной я соизволила и спросить мнение у второй стороны. Я? Стражник согнул губы галочкой. «Что я? Ты не женат? И как тебе, Улин?» Теперь настала его очередь отвечать между митиями и смущенно отводить взгляд. «Не женат». Он сделал паузу, добавляя. «Улин работящая и трудолюбивая, а также умная, красивая и добрая!» Я кивнула. Вдох-выдох представила в уме магию Афродиты и без всяких проблем сотворила снаряды любви. В этот раз ничто мне не помешало. И даже бумажки сдирать со столбов, как это делал Руфи, мне не пришлось. Теперь-то я знала. Ранее мне препятствовала сила Дири, а сейчас она подчинилась. Поэтому уже секунду спустя я трудоустроила новые любящие сердца на одну общую рабочую ставку под названием «брак». Чукнула наставницу и стражника дротиками любви, а дальше последовала излюбленная фраза. «Только пообещайте, когда поженитесь, пришлете мне открытку». Еле удержалась от самодовольного смешка, заметив произошедшие метаморфозы на лицах обоих. «Здесь вам и влюбленная округлость взглядов, и идиотские улыбочки, понятные только этим двоим». «Да». Я абсолютно точно обожаю свою работу. Но главное, душу радует счастье, с которым новообразованная парочка кинулась обниматься. Так-так, чувствую, я здесь лишняя. «Я м, пойду?» — сказала кому-то неясно кому, потому что и наставница, и стражник вмиг забыли о моем существовании. «Ну, мне же лучше». И улин пристроила, и от бдительного стражника отделалась. Вот бы еще и от генерала отвязаться таким же способом. Ох, и правда. Так, где-то здесь были апартаменты наложниц. Или все-таки вернуться к Шану и заняться этим завтра сутречка? Иначе кого-то громко сопящего позади меня точно накажут. Да. В этот раз придется прикрыть влюбленных и лично отправиться на амбразоры. Ну, что же делать? Работа у меня такая — рисковать собственной жизнью в угоду чужого благополучия. И, несмотря ни на что, настроение мое улучшилось от осознания. Я помогла Улин найти вторую половинку, хоть и добровольно-принудительным способом. От него не убудет. Вот бы я, вот, Тоже утешить подобным способом. С удовольствием посмотрела бы на его метание между необходимостью прикидываться старухой и влюбленностью какой-нибудь высокородной девицы издешних. Из я в предвкушении потерла ладони друг о друга. Хороша идейка, очень даже. Но вначале займусь-ка я потомком нефритового дракона.